Настойка ночи замутила бульон дня. Лорд Витинарий еще раз прочел предложение и решил, что в общем и целом оно вышло неплохим. Особенно ему понравилось слово «настойка». Настойка. Настойка. Оно было отличительным словом и приятно противопоставлялось простому слову «бульон». «Бульон дня». «Да» в котором еще плавали крошки печенья после пятичасового чаепития. Патриций чувствовал, что голова его слегка кружится. В нормальном состоянии он бы никогда не придумал подобную фразу. В тумане за окном он разглядел скрюченную фигуру констебля водослея. Горгулье стало быть. А он-то гадал, зачем стража вдруг понадобились пять голубей в неделю расходы на которых почему-то вычитались из общей суммы окладов. Горгулья, каменный страж-крыш, теперь работала на стражу. Наверняка идея капитана Маркоу. Осторожно поднявшись с кровати, лорд-ветинари захлопнул ставни, после чего медленно подошел к письменному столу, достал из ящика свой дневник, перелистал страницы и открыл бутылек с чернилами. Итак, на чем он остановился? Глава восьмая прочел он. Буквы перед глазами расплывались. Человек вправе. Ах, да. Что касаемо истины, начал писать он, она должна быть таковой, каковой ее диктуют обстоятельства. Однако вправе человека знать ее и быть в курсе происходящего. Он задумался, как бы половче вернуть в трактат крайне удачное словосочетание «бульон дня» или хотя бы «на стойку ночи». Перо скрипело по бумаге. На полу лежал оставленный без внимания поднос с питательной кашей, по поводу которой он, Патриций, когда ему станет лучше, еще скажет пару ласковых слов повару. Кашу опробовали на трех пробовальщиках, включая сержанта Детрита — которого вряд ли можно было отравить каким-либо ядом, предназначенным для человека. Даже яды, предназначенные для троллей, на него не действовали. Или действовали. Одно из двух. Дверь была заперта. Периодически до Патриции доносились успокаивающие скрипы, издаваемые детритом, который в очередной раз обходил территорию. За окном туман конденсировался на констебле водослея. Ветенарий обмакнул перо в чернила и начал новую страницу. Довольно часто он сверялся с дневником в кожаном переплете, аккуратно облизывая пальцы перед тем, как перевернуть страницу. Щупальца тумана все же просачивались сквозь оконные щели и пытались ползти по стенам, но против свечей они были бессильны.